«Пятое. Когда мы ее успокоили, она согласилась рассказать про шверник», — сказал Илюшин. «Собственной истории тут как таковой и нет». Белла в то время жила в Италии и решила, насмотревшись на фотографии прекрасного поместья Рогозиной, съездить к ней повидаться. «Бывшая одноклассница, дым отечества, чужбина». Он так точно изобразил напыщенную интонацию Беллы, что Маша засмеялась. Списываться заранее дамочка с ней не стала, решила сделать сюрприз. И вот в прекрасный весенний день подкатывает к поместью, заранее узнав из блога Рогозина, что хозяйка точно будет дома. Звонит в ворота, долго звонит, слышит какие-то щелчки, то есть ее со всей определенностью видят и разглядывают, однако ворота никто не открывает. Хм. Она хочет немного подшутить, надо мной думает Белла. Но тут внезапно налетает туча, начинается проливной дождь, и то, что сначала казалось шуткой, уже выглядит как издевательство. Простое гостеприимство требует впустить вымокшего и окоченевшего гостя хотя бы под навес. Увы, двери так и не распахнулись перед жестоко оскорбленной Беллой. А муть откуда об этом узнала? Они в то время пытались организовать маленький бизнес и были в хороших отношениях. Белла пожаловала в своем блоге, открыв запись лишь нескольким близким людям, включая Губанову, но потом спохватилась, что вся эта история выставляет ее в еще более глупом свете, чем Рогозину, и удалила. «Да, могу себе представить, какой это был удар по самолюбию Шверник», — задумчиво сказала Маша, — «как будто ты нищенка, просящая подаяние. «Рогозина потом как-нибудь объяснила свое поведение?» «Обе сделали вид, что ничего не произошло. А теперь...» «Внимание! Вопрос натокам. Какой вывод мы делаем из этой незамысловатой истории?» Маша немного подумала. А, что нужно заранее предупреждать о своем визите?» «Нет. Основной вывод такой. Белла Шверник жила в Италии, в то же время, что и Рагозина. Вскоре после того случая Светлана переехала в другую страну, но некоторое время они крутились на Апеннинском полуострове вместе. О том, что именно произошло тогда, мы знаем только с ее слов. Бабкин даже пристал. «Ты это... Ты хочешь сказать, что вся история с поместьем может быть выдумкой от начала до конца?» «Хочу сказать, что если Шверник на самом деле впустили...» в дом, то о дальнейших событиях от второго участника мы уже не узнаем. Солнце, скользнувшее в окно, начисто сбрило белым лезвием тени на полу. В его беспощадном свете стали видны все морщинки старого линолеума, старательно притворявшегося паркетом. У Зинчук волосы, — глуховато проговорил Бабкин, уткнувшись носом в диван, — у Липецкой больницы, а уж верник Италия, у Лосина уволенная мать. «Кто остался?» «Стриша Матильда. Ну и кувалда с собой». Элюшин поднял указательный палец. «Да, совсем забыл о них. Именно эти двое пытались подкупить девушку на ресепшн, чтобы она выдала им ключи от некоторых номеров, включая твой Мария». «Как вы об этом узнали?» — ахнула Маша. «Подкупили девушку на ресепшн», — невозмутимо ответил Макар. Она схватилась за голову. Зинчук. Одна из двух подруг? Невозможно. Ей стало казаться, что еще чуть-чуть, и фигуры бывших одноклассниц полетят вокруг нее, как колода карт вокруг Алисы, и тогда она, наконец, проснется. Неужели они собирались обыскивать номера? Ну, четверо из вас привезли с собой общую фотографию класса, и теперь ни одна не может ее найти. М -м, слишком маленькая вероятность совпадения. Кувалда бывала здесь, Рыла в ее сумки сумке, Маша с отвращением обвела комнату взглядом. Скоро она начнет ненавидеть здесь все. Подождите, спохватилась она, но ведь ключей ты им не дали. Мы не знаем, сколько попыток предприняли эти двое и к кому обратились еще, разочаровал ее Макар. Не говоря уже о том, добавил он про себя, что при необходимости замки на местных дверях открываются скрепкой. Бабкин, наконец, перевернулся лицом вверх. На небритый щекет отпечатался след от рифленой обивки диван. «Мы провели блестящее расследование», — громко произнес он. «Утром нам было известно, что у Зинчук есть мотив для убийства, а теперь мы продвинулись куда дальше. Стало ясно, что мотив для убийства был у каждой из твоих одноклассниц». «Исключая Стриженову», — дотошно поправил Макар. Бабкин отмахнулся. Ох, наверняка ей тоже что-нибудь обрезали». А если не обрезали, то пришили. И Матильду, — испугалась Маша, — она тут вообще ни при чем. Да, всего шесть человек осталось, — восхитился Сергей. Плюс неизвестно, где болтающийся Зинчук. Бабкин хлопнул ладонью по дивану. Предлагаю на этом расследовании считать провалившимся, то есть закрытым. Все, братья и сестры, собираемся и валим отсюда. Красивую у тебя была версия, Макар. Но не подтвердить, не опровергнуть мы ее не можем. Он поднялся. Илюшин хотел что-то возразить, но ему помешал телефонный звонок. Звонил не Машин, сотовый аппарат номере. «Пиццу задерживают!» — недовольно предположил Макар. Бабкин страдальчески закатил глаза. «Я им тебя убью этой пиццей!» шестнадцати ударами!» «Замороженный? Те хватит и двух!» Маша прервала их перепалку, сняв трубку. Алло, алло, я слушаю. Маша, прости меня, пожалуйста. Оспевчиво забормотал женский голос. Кто это? Мотя, ты? Я. Ты что там ревешь? — Подозрительно спросила Маша. В трубке зашмыгали носом. Это я во всё виноват. Мотя, прости меня. Я не хотела. Просто так получилось. А потом мне было стыдно. «Ужасно стыдно, я не могла тебе признаться, я подлая, это правда!» «Подлая, ты... да!» «Губанова, ты там пьяная, что ли?» «Я не хотела», — твердила Мути. «Я не хотела, чтобы ты пострадала, я не хотела, чтобы обвиняли тебя, клянусь!» «Да черт возьми, о чем ты говоришь?» — закричала Маша, не выдержав. В трубке повисла тишина. «Я знаю, кто это сделал», — всхлипнула Матильда. «Сразу знала. Я поговорю с ней». Пусть она не трогает больше никого. «О, Господи!» Услышав это «О, Господи!», Макар вскочил, Сергей в два шага оказался возле жены. Маша прижала руку к динамику и быстро шепнула ему на ухо. «В ее номер, скорее! Она знает, кто это сделал и хочет встретиться с убийцей!» Обоих сыщиков вздула из комнаты. «Мотя! Мотя, поговори со мной, пожалуйста!» — попросила Маша, отняв ладонь. «За что ты просишь у меня прощения, а? Ты никогда меня не обижала?» Вместо ответа раздался такой горький плач, что у нее сжалось сердце. «Ну что ты, дружочек мой!» — ласково сказала она. «Мы же так здорово с тобой общались здесь. Ты, наверное, единственная, кто...» «Это я! Я написала письмо про Гудасова!» — отчаянно выкрикнула Моти. Я была в него влюблена, а он не хотел со мной заниматься. И тогда я... — Что? — растерянно переспросила Маша. — Что ты сказал? Это ты написала донос на Гудасова? — Да, да, но я... Плач оборвался, словно выключили все звуки маша тропе, взглянула на телефон в своих руках, постучала им по столу. Бесполезно. В трубке поселилась мертвая тишина, без единого слова, без единого гудка. Маша вскочила. Ее не так потрясло признанием Матильды у физруке, сколько ее намерение пристыдить убийцу. «Мотя, только не это!» забормотала она, переобуваясь из тапочек в кроссовке и начисто забыв о запрете Бабкина выходить из номера. «Мотя, не делай глупостей, пожалуйста! Все будет нормально!» В коридоре она налетела на какую-то фигуру и вскрикнула: "Спокойно, Маша, я Добровский Макар. Да я из-за тебя чуть разрыв сердца не получила". От того, что Илюшин способен шутить, ей сразу стало спокойно. Значит, с Матильдой все в порядке. Сейчас они вместе пойдут к ней, успокоят и выяснит, что же именно. Тут Маша на мысли заступорилась поскольку она внезапно сообразила, что с момента выхода Бабкина и Макара из номера прошло слишком мало времени. «Ничего не знаю Губановой», — в полголоса предупредил Илюшин, подтверждая худшие ее опасения. «Мы с Серегой рванули к ней вместе, но на полпути он спохватился и отправил меня назад, беречь и охранять тебя». Маша побледнела. «Быстро! Пошли к ней!» Но до номера они не добрались. В холи их окликнули. Бабкин спускался с лестницы, и при одном взгляде на его хмурое лицо у Маши по коже пробежал нехороший озноб. Ее там нет. Сергей был мрачен и собран. Дверь открыта, внутри никого. Из телефона выдернут шнур. «Из розетки», — уточнил Макар. «Нет, из самого телефона». Несколько секунд все трое обдумывали ситуацию. «К Викентьеву». Принял решение Илюшины поживее. «Все?» «Нет, только я. А Вы оба начинаете обыскивать отель, она будет встречаться с убийцей где-то здесь. Только не разделяйтесь». Но Маша с Бабкиным уже бежали по коридору и последних его слов не слышали.